Глава 29. На волосок от гибели Все произошло настолько стремительно, что мастер даже не успел понять смысла последней фразы, сказанной гатоком. Нет, сами слова до клирика дошли, да и слетели они вроде бы с уст разведчика, но только сказанные они были так, словно их произнес вовсе не он, а кто-то другой. «Кто-то, кто имел в своих руках столько власти, сколько ни у кого во всей родине не было». Очень не понравились старшему клирику эти слова. К слову о руках, пленник почему-то оказался незакованным в наручники, в халатность подчиненных. Хотя мастер готов был поклясться, что в кабинет гад заводили в кандалах, Сейчас он демонстративно показывал свободные от атаков руки и смотрел на клирика волком. Ну да и бор с ними, с руками. Важным было другое. Почему все четверо клириков личной охраны мастера никак не реагировали на это? Вместо того, чтобы накинуться на пленника и вновь заковать его в наручники, они синхронно вскинули свои бластеры, направили их друг на друга и... Все с той же нечеловеческой синхронностью нажали на спусковые крючки. Звуки сразу четырех выстрелов слились воедино. Лицо мастера обдало жаром бластеров. Но одновременно с этим по спине пробежал холодок. Нехороший такой. Холодок. Четыре прожженных насквозь трупа рухнули со всех сторон от гатака а кабинет наполнился тошнотворным запахом паленого мяса. Мастер оцепенел от ужаса. Он был не в силах шевельнуться. Гаток же встал со своего стула, перешагнул через тело одного из охранников и медленно подошел к старшему клирику. И в ту же секунду угасла и его последняя надежда на спасение. Клирики, охранявшие коридор, услышали выстрелы и ворвались в кабинет, но вместо того, чтобы напасть на разведчика, оба внезапно замерли, словно вкопанные, скинули оружие и направили стволы мастеру в лицо. Глаза их при этом не выражали ровным счетом ничего. Полное отсутствие эмоций на лицах. Пустые затуманенные взгляды охраны позволили мастеру осознать простую истину. Клирики себя не контролируют. Их контролирует кто-то другой. Их контролирует гаток. «Значит, они все», — не спросил, а скорее констатировал факт разведчик, уходя с линии огня. «Я узнал все, что было нужно». С этими словами гата коротко кивнул в сторону мастера, и оба клирика синхронно выстрелили. Два плазменных заряда буквально испарили голову старшего клирика. Фонтан крови сначала мощной струей достал до потолка, а потом превратился в маленькую брызгалку, бьющую в унисон затухающему ритму сердца. Тело мастера покачнулось, обмякло, и неуклюже сложилось пополам. Один из охранников выпустил из рук оружие, посмотрел на Гатака своими пустыми глазами, зачем-то кивнул ему и, выхватив из-под сумка мину, сразу бегу выпрыгнул в окно. С улицы, где шел бой, донесся мощный взрыв. Второй клирик отчеканил безвольное «слушаюсь», хотя к нему никто не обращался, Поднял с пола еще один автомат и занял позицию возле окна. «Останешься тут и прикроешь мой отход», — сказал Бор голосом Гатака и вернул разведчику контроль над его телом. «Ну что стоишь?» — раздался в голове парня голос Бора. «Уходим!» Но парень застыл посреди кабинета старшего клирика в растерянности. Ему под ноги уже успело натечь целые лужи крови, Так что он и рад бы был встать на чистое место, но такого в кабинете просто не оказалось. В крови был почти весь пол. А еще этот запах, жуткий запах горелой плоти в перемешку с металлическим запахом крови, фекалий и мочи. До этого момента Гаток считал себя достаточно устойчивым к подобным картинам, но сейчас даже его пробрало. Клирик у окна тем временем начал поливать двор храма длинными очередями. Что тут гаток с ужасом понял, что последние несколько минут выпали из его памяти и сознания? — Это все ты? — Нет, человек, это все ты, — ответил Бор. — Ну, зачем? — Я бы справился и без тебя. Демонстрация силы. Демонстрация? «Кому?» — изумился Гаток и тут же понял. «Мне?» «Ты видишь тут других живых?» — довольно протянул Бор и тут же добавил. «Ты и представить себе не можешь, как это здорово вновь очутиться в замкнутом пространстве биологической оболочки. Я словно заново родился!» В ответ на выстрелы последнего охранника его товарищи по оружию открыли, Огонь по третьему этажу здания. Зазвенело разбитое окно, со всех сторон полетели щепки, с потолка посыпалась штукатурка. Клирик, которого держал под ментальным контролем Бор, все еще отстреливался, хотя и получил несколько зарядов плазмы покасательной. Гаток машинально пригнулся и отбежал вглубь кабинета. — Значит, теперь ты можешь управлять мной? — довольно обреченно протянул Гаток — закрываясь руками от осколков, летящих со всех сторон. «Нет. Если ты не уберешься отсюда, тебя убьют. И управлять будет уже некем. Бегом на крышу!» — скомандовал Бор. «Флайер уже запустил двигатели. А он нам нужен». «Я никуда не пойду», — категорично ответил разведчик. «Ты чудовище. Я не контролировал сам себя». А «Боишься за своих любимых повстанцев?» — в голосе Бора Гатта куловил нотки злорадства. «Боюсь, у тебя нет выбора. Рано или поздно я до них доберусь. К счастью для тебя, я не могу контролировать твое тело долго. Ты оказался сильнее, чем я ожидал. Но ты можешь не беспокоиться. Убивать повстанцев я и не планировал. Мне нужен только мечников». «Убьешь его, а что дальше? Что ты планируешь делать с подпольем?» «Использовать их. Так же, как использовал высших клириков. Да ты и сам все можешь узнать, достаточно заглянуть вглубь себя. Но наша связь с каждым часом все крепче. Даю подсказку человек. Чем активнее я внедряюсь, тем легче тебе проникнуть в мою файловую систему. Попробуй, тебе понравится, обещаю. Только будь добр». «Хотя бы из кабинета! Выползи! Не ровен час нас гранатами закидают!» Гадок последовал совету, выполз из кабинета мастера и уселся на пол в коридоре. Затем он сосредоточился, заглянул в себя и вдруг понял, что действительно теперь может раздобыть в файловой системе программы «Паразита» куда больше информации. Но то, что он там обнаружил, было самым, что не наесть бредом. Когда Гаток отвлекся от своих изысканий, Бор поинтересовался. Теперь понял? Ты. Это все ты? ужаснулся Гаток. Ну, зачем тебе все это? Не все мои действия поддаются осмыслению, человек. Ты выполнил часть своей работы. А я, благодаря мастеру, узнал, что все идет так, как я и планировал. Теперь нужно выполнить вторую часть миссии. Устранить Мечникова? Да. Теперь ты знаешь почти все, а также знаешь, чем все закончится. Не стоит терять время. До входа в тоннель 10 минут. Если не успеем, мой план не сработает. Демоны вернутся и камня на камне не оставят от этой планеты. Подумай, человек. Ты готов пожертвовать человечеством ради тех, кого в глаза не видел. Виола, Кора, Марша, другие дети. Они все погибнут в тот день, когда корабль демонов выйдет на геостационарную орбиту, выполни предначертанное. И я сделаю так, что демоны к нам даже не сунутся, а после этого я сохраню всем близким тебе людям жизнь. Более того, Я приведу их к власти. Тебя, человек, я приведу к власти. Четыре миллиарда населения ждут того, кто поведет их за собой в будущее. Они ждут тебя и твоего решения. Ну, через что им придется пройти? Войны, разруха, голод, хаос. Цивилизации рождаются в огне и муках. Умирают точно так же, возразил Бор. Так было... И так будет, и не тебе менять законы мироздания. А кому? Тебе? Да, голос Бора посуровил. Мне. Вперед! Гаток и не понял, сам ли он принял решение спастись, сам ли начал действовать. Одно он знал точно, сейчас своим телом руководил именно он. Зато на этот раз Бор поучаствовал в спасении разведчиков полную силу. Он подсказывал парню каждый шаг, открывал перед ним все двери, направлял в нужные коридоры и люки. Гатаку оставалось только двигаться вперед. И он двигался. Его терзала эта странная дуальность собственной личности — Он совершенно точно ощущал чужое присутствие в своей голове, но при этом этот чужак настолько органично вписывался в его собственное «я», что складывалось ощущение, будто это сам Гаток всесилен. Уже через минуту разведчик оказался на крыше храма, где его телом вновь самовольно завладел Бор и преспокойно перестрелял с десяток клириков-снайперов, когда же в его плазменном автомате умерла батарея, Парень опять перехватил управление собственным телом. Мгновенно сократив дистанцию, он голыми руками перебил оставшихся в живых клириков, не оставив тем ни малейшего шанса на спасение. Сейчас гаток представлял собой симбиоз бесконечной мудрости и высокотехнологичной машины для убийства. Он стал идеальным хищником, умным, расчетливым, точным биологическим роботом. Что дальше? — Высоковольтный кабель, — подсказал Бор. — Тебя ничего не смущает в слове «высоковольтный», — возмутился Гаток. — Не легче ли взять под контроль пилота и подвести флайер сюда? — Слишком далеко человек, — спокойно ответил Бор. — Я могущественная программа, но даже у меня есть слабые места. И запомни на будущее. Подчинять себе людей я могу лишь там, где есть вышки, ретрансляторы и усилители сигнала. В зданиях, подобных этому, мы практически неуязвимы. Но чем дальше вышки, тем слабее сигнал, тем меньше шансов воздействовать на слабые умы. Худший мой враг — пустошь. Я понял. «Флайер, взлетает, действуй!» С этими словами Бор на мгновение перехватил управление гатоком, поднял ближайший автомат и одним метким выстрелом разворотил трансформатор под мачтой лэп, откуда тянулись к зданию высоковольтные провода. Гаток попенял себе, мог бы и сам догадаться. Что ж, теперь можно и полетать. Разведчик молниеносно отцепил от автомата ремень, бросился к краю крыши, хорошенько оттолкнулся и полетел в пустоту рыбкой. Уже в воздухе он перекинул через провод, мимо которого пролетал один конец ремня — перехватил его с другой стороны свободной рукой и заскользил по проводу, как на тарзанке. Через пару секунд он набрал приличную скорость, и его маневр не остался незамеченным для клириков внизу, все еще ведших бой с вырвавшимися из узилища заключенными. К слову, взрыв лифта на первом этаже возымел хороший эффект. Повстанцам удалось перебить штурмовой отряд клириков, завладеть их оружием, и захватить весь первый этаж. Однако клирики, державшие оборону по периметру храма, не планировали выпускать заключенных из здания. Они вели по нему шквальный огонь из всех доступных орудий. Вокруг царил самый натуральный бой. Носились в разные стороны пучки плазмы, гремели взрывы, свистели пули, разливались трели пулеметных очередей, здание храма уже походило на руины, стекла были выбиты. По всему фасаду зияли дыры, осыпался кирпич и штукатурка, а кое-где уже занимался пожар. По гатаку клирики тоже стреляли, но поразить мишень, движущуюся с огромной скоростью, так и не смогли. Зато они попали посредству его передвижения. Провод, по которому он скользил, внезапно оборвался, и разведчик полетел вниз с пятиметровой высоты аккурат перед носом уже взлетающего флайера. Падая, Гаток успел различить на лицах пилотов ужас, с которым они наблюдали всю эту картину. За мгновение до удара о землю парень успел сгруппироваться и, приземлившись на обе ноги, ловко перекатился через голову и тут же поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. «Флайер!» — подсказал Бор, и Гаток мгновенно бросился к взлетевшей уже на пару метров машине, воспользовавшись каким-то ящиком, словно трамплином, Он изо всех сил прыгнул к флайеру и умудрился зацепиться за его полозья. В тот же миг вой винтов усилился, и машина начала набирать высоту, задрав нос к небу. Затем по корпусу уже прилично взлетевшего синхроптера пару раз попали плазмой, разбив кабину пилотов и продырявив боковую дверь. Флайер замер на мгновение в верхней точке, двигатели взревели, и в ту же секунду тяжелая машина, опустив нос, помчалась к земле. Гаток почувствовал в теле легкость, а невесомостью было грех не воспользоваться. В кабину пилотов он попал через ту самую дыру, которую оставил последний из зарядов. Машина стремительно теряла высоту, земля приближалась. Очутившись внутри флайера, Гаток понял причину подобного маневра. Первый плазменный заряд то ли контузил, то ли убил пилота и штурмана — И первый при этом завалился на рычаг управления. Ближе к земле флайер закрутила вокруг собственной оси, машина вошла в штопор. С огромным трудом, преодолевая перегрузку, гаток забрался в кабину пилота, выпихнул пилота в распахнутую настежь дверь и потянул рычаг на себя одновременно, добавив флайеру тяги. Промедли гаток еще хоть доли секунды, и машину уже ничто не спасло бы. Из штопора флаер вышел всего в полуметре над землей, лишь чиркнув по ней кончиком хвоста. Оставив после прикосновения с поверхностью глубокую борозду во дворе храма и распугав попутно с десяток клириков, он вновь взмыл в небо, и на этот раз им уже управлял Гаток. «Курс!» — крикнул Гаток, Выпихивая с соседнего кресла тело штурмана того самого, что недавно вел переговоры с диспетчером. «Северо-запад! Поезд уже в пути!» — быстро ответил Бор. Гаток точно знал, куда они летят. Он видел эту информацию в голове Бора. Ему нужен был состав, прошедший транзитом 10 минут назад через сортировочный узел Северного. Набрав скорость, парень сразу же пожалел, что избавился от тела штурмана — Руководствовался он тогда банальным расчетом веса машины. Чем легче флайер, тем быстрее и дальше он улетит. А про аэродинамику он в тот момент и не думал. Сейчас же, когда флайер разогнался до двух сотен километров в час, Гаток вспомнил о шлеме пилота, кое мог бы разжиться перед его катапультированием. Набегающий на машину воздух мешал сделать вдох, глаза слезились нещадно, лицо онемело от холода. «Скорость не сбавляй!» — приказал Бор. «Иначе мы не успеем на состав!» «Да куда он денется?» «Под землю уйдет!» Гатаку пришлось с ним согласиться. Он кивнул, увеличил обороты тягового двигателя и разогнал машину еще сильнее. Дышать уже было практически нечем. И Бор вновь пришлось колдовать с настройками в кавычках «организма своего донора», Через минуту парень начал маломальски соображать. «Долго я так не продержусь!» — крикнул он Бору, хотя на самом деле мог просто подумать эту мысль и не тратить силы на то, чтобы перекричать вой двигателей и свист ветра. «Долго и не нужно!» — отозвался Бор и сконцентрировал внимание Гатака на маленькой точке вдали. Уже через пять минут точка увеличилась в размере, и вытянулась в небольшую змейку, в которой начал угадываться железнодорожный состав. Парень уже совсем было приготовился расслабиться, но внезапно среди какафонии всевозможных шумов и предупредительных сигналов появился новый резкий звук. Тревожно замигала лампочка на разбитой приборной панели. «Топливо на исходе!» — прокричал Гаток. «Да тянем!» — уверенно ответил Бор, и посоветовал отключить все навигационные приборы и связь. Вырубятся тяговые двигатели, останутся несущие винты, они не на аккумуляторах. Гаток так и сделал, хотя и не был уверен в том, что эти меры хоть сколько-нибудь продлят полет. Наверное, Бор просто дал ему задание, чтобы парень не запаниковал. Простой расчет на то, что Гаток все же был человеком, а не машиной а человеку свойственны страх и инстинкт самосохранения. Их Бор мог побороть, только полностью перехватив управление телом. Первый тяговый двигатель заглох уже на подлете. Грузовой поезд, состоящий из десятка глухих стальных вагонов, двигался не так быстро, как пассажирские составы, но, тем не менее, его скорости было достаточно, чтобы Гаток начал сомневаться в успешности десантирования. «Как я попаду на состав?» «Придется прыгать», — сказал Бор и вместо гатока дернул ручку управления на себя. Нос флайера, летящего на последних парах топлива, задрался. Машина по инерции начала набирать высоту, одновременно с этим теряя скорость. Хвост поезда тут же начал отдаляться, но Бор в ту же секунду подал ручку от себя. Опустив нос, и флайер, поймав воздушный поток, от тяжелого состава завис прямо посреди последнего вагона как раз в тот момент, когда вырубился и второй тяговый двигатель. «Прыгай!» — скомандовал Бор. «Нельзя на такой высоте! Я всего лишь человек! Меня просто сдует! Нет выбора!» Гаток лихорадочно думал. Машина уже летела только благодаря инерции и поддерживающим винтам, которые в любую секунду могли заглохнуть, Обычно в таких ситуациях энергии аккумуляторов хватало лишь на то, чтобы безопасно посадить флайер, но на длительный полет они рассчитаны не были. И тут случилось то, чего Гаток ожидал менее всего. Прямо перед ним на вагон выбрались клирики, видимо, из числа охраны состава. Оба клирика были вооружены, причем в руках того, что был крупнее парень, разглядел гранатомет. Было видно, что клирикам тяжело удерживаться на крыше состава. Его медлительность, естественно, была относительной. На самом деле он двигался с приличной скоростью. Парень взглянул на показания приборов. Флайер летел под 200 км в час, а поезд двигался и того быстрее. Но хуже всего было то, что буквально в километре от головы поезда уже зияла дыра тоннеля, куда тот вот-вот должен был нырнуть. И тогда пиши пропало, уйдет. Сейчас или никогда, заорал Бор в голове Гатока, И Гаток решился на прыжок. Флайер завис в трех метрах над центром последнего вагона. Прямо перед ним стояли клирики, наводились на цель. Еще секунда, и они ее собьют. Разведчик бросил рычаг управления и просто вывалился из кабины, больше уповая на везение и собственную быструю реакцию, нежели на холодный расчет. На сей раз удача от Гаттека отвернулась. Уже выпав из кабины флайера, он почувствовал резкую боль в ноге. Парень сам не заметил, как запутался в торчащих после прямого попадания плазменного заряда проводах. Поезд на огромной скорости проносился сквозь пустошь. За ним на последнем издыхании несся флайер — из которого вывалился и повис вниз головой человек, неспособный высвободить застрявшую ногу. «Это конец», — подумал Гаток. Сил на то, чтобы подтянуться и высвободиться, не осталось. Ветер беспощадно хлистал и мотал его из стороны в сторону, словно трепичную куклу. Единственное, что он успел заметить, это вспышку выстрела из гранатомета. К счастью, граната угодила в хвост флайера, Мощный взрыв придал ему ускорение, и массивная машина, влекомая взрывной волной, стала двигаться немного быстрее. Гаток подлетел к двоим клирикам почти вплотную, он даже успел разглядеть, как гранатометчик зарядил очередную гранату и прицелился, на этот раз не промажет. Тут же начали сбавлять обороты и несущие лопасти флайера, он вновь стал отставать и удаляться от клириков, Очередной выстрел оказался в молоко, но самое странное, что причиной тому послужил второй клирик. В самый последний момент он ударил гранатометчика под руку, и тот выстрелил куда-то вверх. В следующий миг клирик, помешавший выстрелу, бросился по крыше вагона ко все более удаляющемуся флайеру, на ходу достал из-под сумка весь, откуда взявшийся там трос, и прямо на ходу зацепил один его конец за скобу на вагоне, Другой же конец клирик в самый последний момент успел прицепить к креплению полозьев. Трос со звоном натянулся, чуть не спихнув смельчака с поезда. Гаток почувствовал резкий толчок. Взятый на своеобразный буксир флайер, вывернула боком. Ногу парня скрутило еще сильнее, и не в силах терпеть боль, он закричал. Вывернувшись, увидел, что его смерть в виде черной дыры тоннеля уже на подходе флайер точно не впишется и врежется в свод горы. Но странные и безрассудные действия клирика на этом не закончились. Не боясь выражания управляемого флайера, он подбежал к Гатаку, который уже касался руками крыши вагона, достал нож и с силой полоснул по проводам, в которых запутался ботинок разведчика. Гатак рухнул на крышу вагона и покатился к его краю, подгоняемый набегающими потоками воздуха». Зацепиться было решительно не за что, и парень уже приготовился к страшному удару о пути, но смелый клирик в отчаянном прыжке дотянулся до поврежденной ноги разведчика и с нечеловеческой силой ухватился за его ботинок, не давая Гатоку упасть окончательно. Чем держался за вагон сам клирик, Гаток так и не понял. Пол корпуса разведчика висело над пропастью, перед его глазами мелькали шпалы, Со свистом проносились деревья, но это было еще полбеды. Флайер, потерявший всякую тягу, до предела натянул трос и начал заваливаться за состав. Металлический трос, высекая искры, начал елозить по металлическому вагону в опасной близости от гатака и державшего его за ногу клирика. Наконец он лопнул, не выдержав напряжения, и лишь чудом не зацепил людей. В ту же секунду поезд со свистом влетел в тоннель. Флайер же врезался в гору. Гатака обдала жаром взрыва. Дело оставалось за малым выбраться из западни и сразиться со странными клириками. Последнее, что запомнил Гатак, был злорадный голос Бора. "Это я возьму на себя, человек".